Глава 55. Старые друзья. Покинуть арену оказалось на удивление просто. Тайши мертвой хваткой держала Дзяня за руку, тащая его за собой по узким крытым переходам. Они бежали, опустив голову и надвинув капюшоны на лицо, в то время как красно-коричневые шуландские солдаты бок о бок с желто красными воинами Каобу дрались с синими гияньцами. Никто не обращал внимания на людей в других цветах, тем более на жалких запоминателей. Шум битвы и ляск стали эхом разносились по амфитеатру, наполняя уши тайши неумолчным гулом, который грозил вытеснить все остальное. Дзянь начал отставать, но тайши не замедляла шага, заставляя юношу бежать быстрее. Амфитеатр уже превратился в бойню, а к вечеру должна была начаться настоящая резня. Замкнутые места, такие как арена или дворец, тайши никогда не нравились. Узкие щели, в которые лезет разъяренная солдатня, та еще мясорубка. В переходах было жарко и душно, отвитавшего в воздухе запаха пота и смерти. А поскольку везде валялись окровавленные тела, ничего не стоило споткнуться или подскользнуться. В таких условиях очень неприятно драться. Подданным Шуланя и Каобу следовало сесть и разобраться, что же случилось, хотя, раз Сунри взяла верх, наверное, было уже поздно. Она сумела привлечь шуланьцев на свою сторону. Княгиня обернула события в свою пользу самым неприятным образом. Но, впрочем, если бы шуланьцы объединились с Янцо и победил бы Гиянь, это тоже было бы скверно. Иногда хорошего исхода просто не бывает. Точнее, почти никогда. Но прямо сейчас предаваться размышлениям не стоило. Нужно было покинуть арену, выбраться из княжеского поместья и удрать из Аланта, пока не разверзлись десять преисподних и город не утопили в крови. Отправить Дзяня в безопасное место – вот все, что имело значение. Если они благополучно скроются, то начнут с чистого листа, может быть, в Лаукане, где-нибудь на побережье. А что, неплохая мысль. Тайши всегда нравились лауканские водопады. И Дзянь был уже почти готов к самостоятельной жизни. Уже скоро он окрепнет и наберется ума разума, настолько, чтобы пересечь неизбежную черту и сделаться новым великим мастером семейного стиля Джан. Тайши нашла ближайшую дверь, которая вела наружу, открыла ее плечом и почувствовала приятный порыв прохлады. Они вышли в сад, где находилась огромная круглая площадка для игры в осаду с расставленными со всех четырех сторон деревянными фигурами в человеческий рост. «Где мы?» — спросил Дзянь. «В очередной песочнице для вельмож». Это место называется «Благоприобретение высокоумных мыслей». «Каких?» «Так, мы добежим вон до тех пагод справа, потом до озера и перелезем через стену». Всюду виднелись последствия жестокой стычки. Многочисленные синие гияньцы недавно одолели компанию желтых солдат Каобу. Победители, впрочем, не ушли далеко, поскольку их захлестнула еще более многочисленная толпа шуланьцев. Битва должна была вскоре распространиться как пожар по всему городу и за его пределами. К ночи просвещенные государства могли не досчитаться двух князей. Предстояли интересные времена. «Подождите», — сказал Дзянь, когда Тайши уже собиралась вступить на поток воздуха. «Мы не можем просто уйти. Наши друзья сидят в Шуланьском посольстве. Нужно их забрать. Сонь и Бхазани ранены». Тайши даже не оглянулась. «Сейчас самое важное — это ты, Дзянь. Пусть остальные сами о себе позаботятся. «Свой меч вы тоже там оставили?» Тут она помедлила. Эта мысль ранила Тайши сильнее, чем она признала бы вслух. Танец ласточки был самым ценным имуществом шепчущих ветров, старейшим спутником, товарищем, который никогда не подводил, частью легенды, частью ее существа. Приключения Тайши и ее меча на протяжении четверти века переплетались в песнях и рассказах. Из всех вещей только им она дорожила по-настоящему. Утрата танца ласточки причинила бы ей сильную боль. Она вынула двуручный прямой меч из рук убитого солдата. «Не стоит за ним возвращаться. Сойдет и этот. Но мастер. Не стоит, парень», — гневно ответила Тайши. Они миновали огромную площадку для игры и вбежали в печально знаменитый садовый лабиринт блуждающего разума, в котором, по слухам, Янсо устраивал свои оргии. И не только по слухам. Тайши лично присутствовала на одной из них лет 15 назад, главным образом, как наблюдатель. Ну, в основном. Ей поручили выследить отравителя, заодно она познакомилась там с очень красивым мужчиной. Впрочем, впоследствии оказалось, что он только с виду и хорош. Они уже почти достигли южных ворот поместья, когда на них наткнулись солдаты Каобу. Будь рядом еще кто-нибудь, они бы, скорее всего, не обратили на беглецов внимания. Но Тайши и Дзяню не посчастливилось. «Вы, солоеды, куда прете?» — рявкнул сержант в овальной шляпе. Тайши притворилась испуганной. Она заерзала и уронила меч себе на ногу, а потом умоляюще вытянула руки. «Мои извинения, друзья. Мы всего лишь придворные запоминатели и бежим в укрытие. Нам нечего делать на поле боя». Униженный тон ей явно не давался. Сержант тоже не поверил Тайши. «Никто не покинет поместье. Таков приказ. Взять их!» «Исключено». В последний раз кто-то хоть пальцем касался тайши против воли, когда она была еще девчонкой. Как только злополучный солдат, совсем мальчишка, вряд ли нуждавшийся в бритве. Схватил ее за плечо, она подбросила ногой меч и рукояткой ударила в шлем, как в гонг. Юноша повалился на землю. «Взять их!» — заорал сержант. Солдаты, развернувшись полукругом и выставив копья, двинулись вперед. Это были хорошо обученные воины. Несомненно, Сунри отобрала для захвата поместья лучших людей. У некоторых кисточки на древках намокли от крови. Вероятно, благоразумней было подчиниться обыску, но Тайши уже не думала о последствиях. Никто, тем более мужчина, не коснется ее без разрешения. «По-моему, вы это зря», — буркнул Дзянь. Он начал принимать защитную стойку. Тайши хлопнула его по руке. «Ты — беззащитный запоминатель-геро. Ты просто случайно в это замешался», — шепнула она тихонько. «Не выдавай себя». «Их двадцать человек!» Тайши пожала плечами и подняла меч. «После десяти уже неважно». «Правда? В общем, да». Прямые двуручные мечи, так называемые драконы, представляли собой более длинную и широкую разновидность обычных клинков, хотя техника боя отличалась сильно. Тайши уже давным-давно не сражалась с драконом, поскольку действовала у нее лишь одна рука. Она держала неудобное оружие, и перед ней стояла целая компания этих разряженных чучел. Стычка приобретала опасный оборот. «Это что такое?» К ним спешил еще один, еще более разряженный воин. На нем были шлем с загнутыми вверх рогами и чудовищная смеющаяся маска, которая скрывала поллица. Она давала понять, что это офицер. Если простых солдат Каобу Тайши считала одетыми безвкусно, то на командиров было больно смотреть. Он держал маленький прямоугольный щит, с одного бока свисала длинная увесистая палец, с другого — прямой меч. Через плечо был переброшен трехзвенный цеп. Или этот тип превосходно умел драться, или ему нравилось напоминать ходячую оружейную стойку. Между прочим, доспехи у него были начищены до блеска. Сержант вытянулся, в то время как остальные продолжали стоять, направив копья на Тайши. «Подозрительные личности пытаются сбежать, капитан». Тайши усмехнулась. Капитан устремил на нее глаза из-под маски. «Это шуланьские запоминатели. Они на нашей стороне. Старуха напала на моих людей». «Мы сражаемся бок о бок с ними, ты тупоумный хрен!» — взревел капитан. Тайши показалось, что он слегка хватил через край. «Как ты думаешь, зарубить человека, входящего в совет нашего нового союзника, хороший поступок?» «Э, э, да... мне велели никого не...» И сержант снова вытянулся по стойке смирно. «Нет, господин». «Вот именно», — капитан указал туда, где слышался шум битвы. «Лучше идите и поделитесь с гияньцами». А я отведу наших друзей в безопасное место, пока какие-нибудь безмозглые олухи вроде вас не испортили дело». Дзянь, стоявший рядом с Тайши, вскинул голову и шагнул вперед. «Ты куда?» — прошипела та. Тот явно смутился. «Капитан нас проводит». «С каких пор ты начал выполнять чужие приказы?» — спросила Тайши, окидывая взглядом ближайшие стены. «Как только солдаты уберутся, влезем на крышу. Убей капитана, если он попробует нам помешать». Дзянь не сводил с командира глаз. «А я думаю, что нужно пойти с ним». Тайши уставилась на ученика так, словно он сделался фиолетовым. «Исключено. Не забывай, кому он служит». Однако ученик повернулся и пристально посмотрел Тайши в глаза. «Доверьтесь мне, хорошо?» Чутье подсказывает. Тайши собиралась его осадить, а потом прикусила язык. Если она намеревалась закалить мальчишку, почему бы не рискнуть? Ведь именно ради этого она решила оставаться рядом с ним как можно дольше. И потом. Тайши хотелось, чтобы Дзянь чувствовал ее доверие. Она ему действительно доверяла. Ну, в какой-то мере. Ладно, но будь осторожен. Человек в ярко желтых доспехах разглядывал их из-под неподвижной маски, когда они приблизились. Руки он держал сцепленными перед собой. Его поза выдавала волнение, хотя Тайши не могла понять, он рад или встревожен. Они миновали ворота и покинули поместье. Тайши волочила меч за собой, прикрывая его складками одежды. Едва они оказались на улице, капитан повернулся к ним и спросил. «Дзянь, что ты тут делаешь?» «Я так и знала», — пробормотала Тайши. Меч ожил в ее руке, и она нацелила его для неожиданного удара снизу. Однако Дзянь разгадал замысел наставницы. Он встал между капитаном и Тайши и схватил ее за запястье. «Нет, подождите». Капитан снял шлем и маску, и под ней оказалось красивое лицо, не особенно изменившееся с тех пор, как Тайши видела его в последний раз. Синьде. Дзянь и бывший старший ученик Лунсянской школы обнялись. Они долго смеялись, хлопали друг друга по спине и даже подпрыгивали, чего Тайши совсем не ожидала. Когда щенячья радость улеглась, Сеньде повернулся и поклонился Тайши. «Мастер линь Тайши». Приятно видеть вас вновь. Он всегда был таким любезным юношей. Потому-то и не продвинулся в жизни». «Я могу сказать то же самое, юный Синде. С чего это ты нарядился капитаном?» «Я и есть капитан», — ответил он. «Я командую отрядом каменных зорких стражей». «Зачем ты вообще пошел в армию?» — поинтересовался Дзянь и договорил, осторожно подбирая слова. «Тебя ведь... Хм... Никогда не интересовали сражения». «В том-то и дело сказал бывший старший ученик. Чем выше ранг, тем реже приходится драться. Ты только отдаешь приказы другим. Ну и, кстати, поэтому я выбрал службу в разведке. Ты видел, Михе? Как у нее дела? Синде покачал головой. Она упросила доктора Куи снова принять ее в ученицы. Затем я отправился с Пахмом в монастырь каменного цветка. С тех пор мы с Михе не виделись. А как поживает малыш Ханьсу? На лице Дэ мелькнула боль. «Давай поговорим потом, в безопасном месте». Дзянь не заметил эту легкую гримасу, а Тайши заметила. Она спросила, «Зачем ты вообще пошел сражаться за Сунри?» «Потому что я ее подданный, мастер Линь. И потом, когда мастер Ши погиб, и лунцянская школа закрылась, мне была нужна работа». С началом войны обыкновенную службу перестали предлагать. Кроме того... «Опытный военный искусник сразу получает звание офицера». синдэ пожал плечами. «У меня хорошо получается изображать солдафона». «У тебя все хорошо получается», — сказал Дзянь. Тайши усмехнулась. Мальчик явно соскучился по старому другу и наставнику, но благоговение перед Синьде было недостойно предреченного героя Тяньди. Она прищурилась. Синьде, в конце концов, носил форму Каобу, а дружба иногда склонна рваться — «Какое интересное совпадение. Как ты нас разыскал?» «В Шулайнском посольстве есть шпионка», — признался Синде. «Она клялась, что видела вас собственными глазами и даже принесла вам супу». «Я должен был сообщить об этом госпоже Чифане, однако решил сначала сам убедиться. Утром я велел следить за вашей повозкой, но потерял вас в амфитеатре. Я весь день за вами гонялся». Он широко улыбнулся. «С ума сойти. Это действительно вы. Именно здесь?» Да. «Место неподходящее, и весь город вот-вот превратится в поле боя». Тайши испустила долгий вздох. «Ты можешь вывести нас отсюда?» «Я провожу вас к южным воротам». «Гианьцы все еще удерживают остальные входы». Он тоже вздохнул. «В этом городе столько дурацких бесполезных ворот?» Дзянь огляделся. «Можешь проводить нас до Посольской улицы? У нас там остались друзья». «Что я тебе сказала?» Напомнила Тайши. «Ты — самая ценная». Твоя жизнь важнее всего. Остальным мы можем пожертвовать. Перестань тянуть время. Сеньде, пошли. Бхазани и Сонь ранены. Нужно вывести их из города. С капитаном Каобу нас никто не задержит, настаивал Дзянь. Тайши не обращала на него внимания. Прямо к южным воротам, Синьде. Дзянь скрестил руки на груди. Надо помочь друзьям, Тайши. Вы всегда говорили, что в одиночку я не справлюсь. Если я хочу исполнить пророчество, мне нужны союзники, мастер. Люди, которым я доверяю и на которых могу положиться. Но разве они придут на помощь, если не могут положиться на меня?» Мальчишка был прав. «Не время спорить, Вен дзянь Вот-вот город запылает. Когда дело касается моей жизни, время всегда неподходящее», — отозвался тот. «Меня всегда пытаются использовать или убить». Разве подобает спасителю Джун бросать в беде тех, кто ему дорог? Дзянь потупился. Может быть, я и в самом деле злодей Тяньди? Замолчи, — перебила Тайши, вскинув здоровую руку. Ладно, идем в Шуланьское посольство. И танец ласточки вы тоже заберете. Тайши ничего не ответила. Она раздумывала над словами Дзяня. Юный, полный вздорных мыслей Олух, выбрал самое неподходящее время, чтобы поумнеть. Громкий треск разнесся над городом, и она, обернувшись, увидела в небе столб дыма. В ход пошли осадные орудия. Одна из башен рухнула, превратившись в груду камней. Армия Каобу действительно была готова и ждала, когда придет время нанести удар. Синде смотрел туда же. Чтобы вы не надумали, мастер, советую не медлить. Тогда пошли. Отведи нас в Шуланское посольство.